Глава сорок вторая. Вашу маму и там, и тут показывают. Я была в этом доме однажды, но этого оказалось достаточно, чтобы воспоминания вернулись, стоило мне увидеть его снова. — Пойдем, дорогая, — сказал Рафаэль, взяв меня за руку и направляясь к дверям нашего особняка. — Ты что, не узнаешь этот дом? — Там нет нашей дочурки, — нашлась что ответить, — поэтому идти туда мне совсем не хочется. — Мы найдем ее, — серьезно ответил муж. — Обещаю тебе, что завтра наша Марианна будет с нами. — Я так хочу надеяться на это. Прижавшись к мужу, я медленным шагом, опустив голову, вошла в открытые двери нашего особняка. Нас встретил дворецкий, он открыл нам двери, доброжелательно улыбнулся. — Добро пожаловать, князь и княгиня Дорти. Мы вас так долго ждали и так по вам соскучились. — Генри. — тихо произнес Рафаэлю коризненным тоном и строго посмотрел на слугу. — Простите, ваше сиятельство, виноват. — Мы поднимаемся с княгиней в наши покои. Когда будет ужин, сообщите. — Будет исполнено, ваше сиятельство. Я улыбнулась дворецкому и все так же под руку пошла за мужем к лестнице наверх. Поднимаясь по ступеням, покрытых бордовым ковролином, я смотрела по сторонам и видела здесь людей в маскарадных костюмах и масках. Женщины смеялись и кокетничали с мужчинами, пили вишневый шнепс и закусывали маленькими тарталетками. Эти воспоминания теперь преследовали меня с тех самых пор, когда Веридис чем-то напоил меня, и я вспомнила день, когда меня с моей дочерью похитили. Воспоминания обрастали новыми подробностями, яркими образами и деталями. Я повернула голову в сторону балкона и увидела того самого мужчину в черном плаще. Это Веридис. Он еще стоит внизу и с кем-то разговаривает. Осторожно поглядывает на меня, стараясь не потерять, но не дать себя обнаружить. Вот только с кем он разговаривает, я так и не поняла, точнее не увидела. Возможно, это его сообщник. И тут он обернулся, а точнее она. И я поняла, кто это. Я видела ее один раз в той самой спальне, куда попала, переместившись из своего мира в этот. Это же та самая горничная, которая меня разбудила. Неужели ты есть сообщник Веридиса, а точнее сообщница? Я отвернулась и, как в том самом мультике про Простоквашино, увидела перед собой ту горничную. Вашу маму и тут и там показывают, прошептала я, глядя в глаза этой юной и милой девушки. Что ты сказала? спросил меня Рафаэль, останавливаясь в коридоре перед нашей спальней. Ничего, ответила я, не отводя взгляда от девушки, имени которой не знала. Алтея, что-то не так? — спросил муж, заметив горничную, которая вдруг опустила взгляд и нервно мяла свой белый фартук. — Все хорошо, ваше сиятельство. Ванная для госпожи готова. Я могу еще чем-то помочь? — Ты забыла свои обязанности, Алтея? Нахмурившись, он открыл дверь покоев и пустил меня внутрь. — Простите, ваше сиятельство, я... я... Девушка развернулась и юркнула в наши совмещенные покои, а потом побежала направо в мою часть комнаты. Ты слишком строг с ней, мой дорогой. Она же ничего не сделала, или. Я сощурила глаза и посмотрела в ту сторону, куда побежала горничная. Или что? Муж посмотрел налево и увидел своего камердинера, позвал его рукой к себе, затем развернулся и, спрятав руки за спиной, стал рядом со мной. Ты что-то знаешь, милая? Кажется, она причастна к похищению нашей дочери. Позволь мне поговорить с ней наедине. — Хорошо. Если у тебя ничего не выйдет, я сам решу этот вопрос. У меня свои методы, и они довольно действенные. Я взяла мужа за ладони, он тут же обхватил мои пальцы, заставив мое сердце трепетать. Я все больше и больше влюблялась в него, и этот локомотив было уже не остановить. Поправив волосы и подобрав полы платья, Я быстрым шагом направилась в свои покои, ощущая, как внутри меня плещется адреналин. Марьяна не была мне родной дочерью, но я ощущала ответственность за нее. И я ощущала, что мое сердце билось быстрее, когда эта кудрявая девочка держала меня за руку и смотрела мне в глаза. И если это горничная и правда причастна к похищению дочери, я вытрясу из нее всю душу, ничего не оставлю. «Алтея», — позвала я служанку, входя в свои покои, закрывая за собой дверь. «Подготовь мне вечернее платье для ужина. Сегодня я хочу быть красивой». «Да, госпожа», — услышала милый голосок девушки и заглянула в спальню. Девушка стояла возле окна и тут же вздрогнула, увидев меня. Ринула с большому шкафу и выбрала зеленое с белой отделкой платье. Показала мне, чтобы я согласилась с ее выбором. «Красивое платье, его и наденем». Я подошла к тому самому зеркалу, в которое увидела себя в первый раз, Опять то же самое отражение не меня, а, может быть, меня. Давно пора было привыкнуть, но в голове у меня еще стоял образ рыжей помпушки, а не красивой стройной брюнетки. — Вода нагрелась, госпожа. Позвольте, я помогу вам раздеться. — Позволяю. Кивнув, я направилась в ванную комнату и разрешила девушке снять с меня сюртук мужа и дорожное платье, чулки и нижнее белье. После этого я села в горячую, наполненную пеной ванну, и опустила голову на теплое полотенце. — Как же хорошо! — сладостно проговорила я и закрыла глаза. — А ты знаешь, Алтея, почему я хочу сегодня на ужине быть красивой? — Нет, моя госпожа, возможно, потому что с вами ваш муж? — Да, это так, но не только из-за мужа. Я хочу выглядеть сегодня самой красивой. Еле слышно прошептала я и открыла глаза, чтобы взглянуть на горничную. потому что следующая фраза должна была убедить меня в виновности или невиновности девушки. Сегодня приезжает моя дочь, Марианна Оливия Дойрти. — Что? горнично ахнула, и я увидела то, что ожидала. Ее глаза стали круглыми от испуга, а рот скривился в судорожной гримасе. — Этого не может быть, Марианна сейчас должна быть. Горничная замолкла, а я резко выскочила и, схватив ее за руку, наклонила ее голову над водой с пеной. Девушка звизнула и упала на колени. — Если ты сейчас же не расскажешь, где моя дочь, я утоплю тебя в этой ванной! Грозно предупредила и сама испугалась своих слов.